Глава вторая. Посвященный. Виктор Алексеевич на прощание подарил Дмитрию аннигилятор, показав, как им пользоваться. С виду, как карманный фонарик в пластмассовом корпусе. Никаких подозрений даже у полиции не вызовет. Дмитрий подумал, специально сделан так. При нажатии на кнопку даже свет загорается. Обычному человеку при попадании луча от него вреда никакого нет. А что с темными силами происходит, Дима уже видел. Обменялись телефонами для связи. Дима понял, что начинается интересная, насыщенная приключениями жизнь, причем после работы. В ней строгая пропускная система. Посторонний не пройдет. При взгляде на электрошокер вздохнул. Он поможет только при нападении хулиганов или собак. Зря только деньги потратил коих и так немного. Учреждение государственное, ставка инженера невелика. Конечно, если стаж будет до должности не рядового, а начальника группы, а уж если ученое звание, тогда да. Но так далеко вперед по служебной лестнице Дима не заглядывал. В выходные дома просидел. По компу прочитал о морлоках. Впервые ввел понятие о них Герберт Уэллс. Человекоподобное существо не солнечный свет и обитающие под землей, в пещерах, хорошо ориентирующиеся в темноте. До вечера сидел за отработкой конструкции агрегата. Наверное, вдохновение нашло. Для конструкции или ученого вовсе не последнее дело. Когда на кураже мысли теснятся в голове, выбираешь лучшую по технологии изготовления материалом стоимости. К сожалению, о цене приходится думать. Потому как, если агрегат будет запредельной стоимости, из-за исходных материалов или необходимых для изготовления процезионных станков, как правило, импортных и очень дорогих, то чертежи зарубит на корню старший инженер направления. Они даже до главного конструктора не дойдут. Набросал несколько эскизов, мысленно представил их в действии. Получалось неплохо да и материалы недорогие, нержавеющая сталь и титан. Фактически, к вечеру воскресенья детали были уже обработаны. Эскиз разорвал и сжег. Все бумаги должны храниться только на работе и никак не дома. Понедельник проснулся по будильнику. За время выздоровления уже отвык вставать в 6 утра. Просыпался во сколько хотел, обычно в 9. Позавтракал и в хорошем настроении вышел из дома не забыв положить в карман аннигилятор. В троллейбусе забавлялся, слушая чужие мысли. Вот блондинка впереди, причем крашеная. «Как бы внушить Саше, что беременность от него? Замуж пора выходить, подруги все уже выскочили». А вот мужчина, сосед по сиденью. «Узнает мастер, что я бочку моторного масла подменил. Доложит начальство, вылечу с треском. Выходит, не стоило бочка таких денег». У стоящего рядом пассажира мысли посерьезнее. «Говорят же доктор, что надо сделать МРТ, а я все тянул. А теперь вон к диспансер направляют. Жене сказать боязно. Сердечко у нее слабое». Пересадка на метро, почти бегом по переходам, 200 метров шустрой ходьбы, и вот он, Ни. Пластиковую карточку пропуска к турникету приложил и в отдел, на второй этаж. А старший инженер уже на своем месте. «Доброе утро, Андрей Макарович!» «Вышел? Отлично! А то мы зашиваемся! Сдай больничную бухгалтерию из работу. «Надеюсь, не забыл, какой агрегат разрабатывал?» «Уже в деталях мысленно проработал!» Предварительный эскиз, сделал на компьютере, показал Андрею Макаровичу. «Чем хорош электронный эскиз?» «Тем, что его покрутить можно, рассмотреть с разных сторон, даже в действие привести». «Надо же, неплохо! Теперь прорабатывай в деталях размерах!» Эта часть работы самая трудозатратная по времени, скрупулезная, даже нудноватая, и не на один день. Не заметил, как пролетел рабочий день. Спохватился, когда сотрудники стали прощаться и уходить. Когда работа нравится, время просто пролетает. Из НИИ к станции метро тянулись сотрудники. В учреждении сотни две работающих. Сколько точно, Дмитрий не знал. А лишние вопросы в оборонке не приветствуются. К метро шли не только из НИИ, но и из других предприятий. Москва — не только политический и финансовый центр, но и промышленный. Еще со времен СССР остались заводы, в том числе и выпускающие военную продукцию, разные НИИ. Кое-что было продано с молотка за бесценок с подачи Чубайса, Гайдара и с ними. Но многое уцелело, в отличие от провинции. В метро-поезд народу набилось много. Дмитрий стоял у самых дверей, прижатый к поручню. И, бросен поручень, не упал бы. Самый час пик. Вдруг чью-то мысль уловил. Слабую, но отчетливую. «Ох, ввязался я в историю. Деньги позарез нужны на операцию сыну. Но опасно». Если поймают, никаких аргументов не примут. Шпионаж, измена родине и пожизненная смертную казнь отменили в угоду треклятой Европе. Америка чихать хотела, на электрический стул сажает, смертельные инъекции делает. Тфу, дурные мысли в голову лезут. Обойдется, должно обойтись. У на то пошло, а так главный враг страны это рыжий Толик. Важное оборонные предприятия с его подачи иностранца продали. Сколько секретных разработок за копейки иностранцам ушло. Дима завертел головой. Это кто так мыслит? Вроде вот этот щуплый мужчина в очках, интеллигентного вида. Протиснулся поближе. Точно, он. Голос в голове стал отчетливей, громче. На станциях люди выходили, входили, толкались. А Дмитрий раздумывал. Что предпринять? Подойди к полицейскому. А что он сможет сказать? Мысли у мужика подозрительные. Да его в лучшем случае засмеют. В худшем — отправят к психиатру. Мысли к делу не пришьешь, нужны веские доказательства. На следующей остановке мужчина вышел. Дмитрий помедлил. И когда уже двери закрываться начали, придержал их руками и тоже на платформу выскочил. Мужчина шагал к эскалатору. Дима побежал за ним, пристроился в десяти шагах сзади. Для начала установить, где живет. Если получится, то и фамилию. А потом надо созвониться с Виктором Алексеевичем. Встретиться, обговорить ситуацию. По телефону обсуждать нельзя. Спецслужбы ФСБ и полиция их прослушивают. Да и не только они. АНБ и ЦРУ через спутники тоже активно интересуются. Народ не всегда бдителен, иногда проскочит что-то в разговоре, что чужие уши слышать не должны. Даже не военные или производственные секреты, а разговор с любовницей. Да и не обязательно постельные игры могут быть, но ну и выпивка с приятелями на загородном участке, в сауне, игра в картишки — это компромат, который в нужный момент могут вбросить в сеть, опорочить. Вот и подорвана репутация, проиграны выборы, или не утвержден на должность. Электроника, смартфоны, смарт-телевизоры, компьютеры и прочая техника собирают информацию о каждом. И досье на каждого жителя объемное. Род занятий, образование, владение недвижимостью, семейное положение, даже круг друзей и знакомых, порочные наклонности, которые есть у каждого. Например, у замужних женщин склонность к покупкам, шапоголизм. Идеальных людей не бывает, а на привычках, на знании характера всегда подловить можно, склонить к тайному сотрудничеству. Другой вопрос, что рядовой колхозник или водитель самосвала строительной организации даром никому не нужен, потому как не является носителем гостайны или серьезной информации. А все мысли и поступки такого человека для спецслужб неинтересны. Против России работают не только пиндосы, но и вся Европа. Особенно актуально это потому, что после перестройки Горбачевской народ за рубеж активно выезжать стал. На турецкие или китайские курорты, на лечение, в Израиль, просто в путешествия. Зарубежным разведслужбам легче работать стало. Завербовать, контактировать, самим в Россию приехать. Дмитрий шел за мужчиной, не приближался. Конечно, навыков слежки не было. Но каждый человек не один раз видел это в кино. Кое-что запомнил из арсенала топтунов, как называли сотрудников отдела наружного наблюдения. Мужчина в продуктовый супермаркет зашел. Дмитрий остался снаружи. Выход один. Стоит подождать, и мужчина выйдет. Так и получилось. Мужчина вышел с пакетом, оттягивающим руку. Оказалось, жил недалеко, через дом. Субъект подъезд... Через пять секунд за ним Дима. Мужчина у лифта. Уже двери открылись. Дима по лестнице пошел наверх. А как лифт поехал, побежал. Пока молодой здоровья хватало, но все равно немного опоздал. Лифт на шестом этаже остановился. Хлопнула входная дверь квартиры. Дима к каждой из четырех дверей ухом прижался. Ага, за одной дверью слышно движение. Шуршание пакета. Дверь стальная, причем китайская, хлипкая. Звуки пропускает, а мысли нет. Дмитрий посмотрел на номер квартиры, а спустившись — номер дома и название улицы. Вот теперь можно звонить. Для себя он называл Виктора Алексеевича старшим. Да так и было. По возрасту, знаниям о темных силах. «Добрый день. Встретиться бы надо, посоветоваться». Я недалеко от станции метро Конькова. Хорошо, хоть не в Новой Москве. Через полчаса буду у метро. Машину помнишь? Конечно. Жди. Дими четверть часа показались вечностью. Наконец машина подъехала. Водитель прежний. Виктор Алексеевич вышел. Давай прогуляемся. Видимо, не хочешь, чтобы водитель слышал. Ну, говори. Дмитрий все пересказал в точности, даже адрес назвал. Не наш человек, шпион. Похоже, у тебя в заведении трудится. Неприятно Дмитрию стало. При приеме на работу проверка серьезная. Подозреваемому лет 40, значит, работает в ней давно. И выдать при желании может многое. И что теперь? Погоди-ка. Виктор Алексеевич набрал на смартфоне номер, поздоровался. «Пробей-ка мне по адресу человека. Диктую». И назвал адрес. Оба уселись на лавку. В ожидании ответа молчали. «Звонок». Старший ответил. «Слушаю». «Да, понял». Еще раз». «Отбой, спасибо». И уже к Дмитрию. «Из конторы твоей человечек-то. Гаврилов его фамилия. Двенадцать лет трудится инженером-конструктором женат, двое детей, у сына онкология, все. Мне что делать? Сложно подсказать. Вот пойдешь ты в ФСБ, что предъявишь? Где доказательства, фото, аудио или видеозапись, подслушанный разговор, какие-то бумаги? Если упомянешь от голоса в своей голове, отправят к психиатру. И хорошо, если на добровольных началах. Могут и принудительно. «Из своего НИИ вылетишь. Психически нормальным там не место. Это я тебя предположительно». «Так оставить? Но это же враг!» Что патриот похвально. Любой, кто против России работает, враг, темная сила. Подлежит уничтожению. Только этот Гаврилов не морлок подземельный. Аннигилятору не поддастся. «Убить предлагаешь?» От перспектив стать убийцей Дмитрий поежился. Перспектива ужасала. Виктор Алексеевич повернулся, посмотрел внимательно. «Ты не сможешь, духу не хватит. Одно дело убить человека случайно, скажем, сбить машиной. Другое — сознательно ударить ножом, кастетом, выстрелить. Не всякий черту переступит, за которой ты уже убийца. Для начала напиши письмецов ФСБ. В нем факты изложи, причем краски сгусти. Письмо на компе не печатай». Найдут. Пиши сам, почерк измени. Да в резиновых перчатках, которые в аптеке купишь. Это еще зачем? Вещи, к которым ты притрагиваешься, несут не только отпечатки пальцев, но и частички эпителия с кожи, пота. По ним генетический анализ провести можно, а потом сравнить. Не знаю точно, но, думаю, в спецслужбах образцы многих людей есть. Как доктилоскопическая картотика. «Нифига себе!» «А ты думал, и за он посмотри. Даже если он в другом отделе и в другом корпусе, заканчивайте работу вы одновременно. Постой за проходной, дождись, узнай, о чем думает. Да и если ФСБ за ним слишком устроит, ты быстро поймешь. Тогда не мертиши, не светись. Не твое дело предателей ловить. Отойди». «Понял». «Тогда бывай. Буду трудности, звоним. Я 24 часа на связи». Вернувшись домой, Дима долго обдумывал, что написать в письме. Все же сочинил, потом трижды исправлял текст, затем надел перчатки и переписал. Прочел, запечатал в конверт. Благо, лизать клапан письма не надо, как раньше. Оторвал полоску бумаги и заклеил. «Не забыть бы завтра бросить почтовый ящик». С этой мыслью и уснул. Оптимизировали не только здравоохранение, но и почтовую службу. Часть почтовых ящиков поснимали. Если раньше почтовые ящики часто встречались, на стене супермаркета точно висел, то теперь ближайший обнаружил аж на входе в метро. День отработал, за проходной Гаврилова дождался. Пристроился сзади. А у того все мысли бытовые. О деньгах о покупках осеннего пальто для дочери, обычный инженер, примерно семьянин, не подумаешь, что предатель. И на второй день, и на третий также. А потом обнаружил за Гавриловым слежку. Да не благодаря своей наблюдательности, а по мыслям топтуна. За Гавриловым, прямо перед Димой, шел молодой мужчина спортивного вида, и мысли у него необычные. Не оборачивается, это хорошо, не стережется пока. Тем не менее, у входа в метро ветровку надо снять и затолкать в сумку. Спортсмен так и сделал. Перед входом в вестибюль ветровку одним движением снял и в сумку на ремне определил. Вроде вполне естественное действие. На улице ветерок, в метро вполне комфортно, ветровка лишняя. Только ветровка светло-кофейная, а футболка на мужчине синего цвета. При быстром взгляде не обязательно поворачиваться, достаточно отражения витрин, вроде уже другой человек. Глаза всегда акцентируются на цвета одежды. Дмитрий знать не мог, что опытные топтуны для службы одежду подбирают двухстороннюю, которую можно наизнанку вывернуть и надеть, и цвет другой. А если в подворотне нацепить парик, подрузить очки на нос, так и внимательный наблюдатель не заподозрит хвост. В общем, понял Дима, что письмо сыграло свою роль. Отстал, домой поехал. Все же следить за изменником Родина не его работа. Есть специально обученные люди, получающие за это деньги. Несколько недель, выходя из проходной, Дмитрий искал глазами наблюдателей и находил. То в машине парочка сидит, то газету на лавочке читают. Но за Гавриловым следуют. Видимо, какие-то подозрительные моменты обнаружились. А через месяц — чрезвычайное происшествие. Утром вошел на проходную, а там портрет Гаврилова в черной рамке. Надпись сверху. «Вчера трагически погиб наш товарищ». Входящие читали, охали. «Надо же, столько лет у нас проработал. Ай-яй-яй, вот беда». Хотелось Диме сказать, что не товарищ он. Предал и продал за деньги, как и Уда. Жалко не было. Получил, что заслужил. И на похороны через три дня не пошел. Коллеги будут говорить о погибшем хорошие слова, которые тот не заслуживал. Права поговорка. Сапожник без сапог. За предателем Гавриловым несколько дней следил. А за собой слежку не заметил. Хвост пристраивался за нему проходной и следовал, пока он не заходил домой. Потеряв двоих от аннигилятора Виктора Алексеевича, темные силы решили действовать иначе. За деньги наняли двух приглотненных парней, следили они по очереди, чтобы не примелькаться. У Дмитрия маршрут неизменный, дом, метро, работа, магазин, дом. Общение с Настей прекратилось после его выписки из больницы. А с другой девушкой знакомиться было негде и некогда. Он и дома продолжал работать. Проект агрегата захватил его мысли целиком. К тому же, сданный вовремя проект — это надежда на премию, а деньги нужны по зарез. На работе женского персонала почти нет, кроме нескольких чертежниц в соседнем отделе, да и те все старше Димы. Знакомиться в метро вроде как неприлично, в ночные клубы Дима не ходил, Музыка оглушает, поговорить невозможно, а еще многие посетители или под градусом, или под кайфом. В общем, не для него это. Можно было завести знакомство через интернет, но уже раз обжегся, познакомился, обменялись фото, дошло до реальной встречи, а пришла особо вовсе другого вида, страшненькая, совершенно не во вкусе Димы. В разговоре оказалось, в сети выставлено фото подруги, так что с женским полом не складывалось. После работы зашел в магазин, купил продукты и домой. Недавно на двери подъезда установили кодовый замок, потому что за два месяца две квартирных кражи в подъезде. Возмутился народ, сбросились старшему по подъезду. С управляющей компанией говорить бесполезно, слушают да не слышат. В принципе, посторонние в подъезд проникали, Выжидали, когда кто-то из жильцов заходит, и пристраивались сзади. Однако Дмитрий такие попытки пресекал, иначе какой смысл в кодовом замке? Вот и сегодня набрал три цифры. Замок открылся, уже зашел, а сзади шаги. «Придержите дверь!» «Ага, как же! Если мужчина-жилец, код знает, откроет сам». И Дмитрий дверь закрыл. Обозлившись, что дверь перед носом закрылась, Мужчина ударил в дверь ногой. Дмитрий усмехнулся. Стало быть, чужой, и делать ему в подъезде нечего. Не знал в тот момент, что себя уберег. Мужчина был из тех, кто нанят был следить за ним. А вчера поступила команда схватить и доставить в обусловленное место. Участвовать должны были двое. Один — зайти в подъезд и ждать у лифта. А второй — следить за Дмитрием, войти в подъезд отрезав пути к отступлению. Сломить возможное сопротивление силой и вывести на машине, которая стояла недалеко от подъезда. Шпана полагала, проблем не будет, одному хлюпику против двоих не устоять. Дмитрий вошел в лифт. Поднялся на свой этаж, предвкушая ужин и отдых. Дверцы лифта открылись и сразу пахнуло перегаром. Дмитрий сразу насторожился Вытащил из кармана брюк аннигилятор. Правда, подумал еще, не должны темные силы алкоголь пить. Хотя, кто его знает. Вышел из лифта, дверцы закрылись. К нему шагнул качок с двугневной щетиной на лице. Запах перегара мог муху на лету убить. Дима сразу ему в лицо аннигилятор, кнопку нажал, зеленый свет вспыхнул, а толку нет. Детина только разозлился. Мля, ты чего мне в глаза светишь? Да я тебя ща урою!» Сразу понятно. Пьянь обыкновенная, а не житель подземелья. Качок замахнулся кулаком, Дима отдал мысленный приказ. «Бей в стену!» Качок и двинул кулаком в стену со всей дури. Тупой звук удара, и бугай взвыл. Стоял, тряс рукой и матерился. И мысль у него одна. «Больно!» «Что в этой ситуации хорошо?» Так это то, что качок еще кое-как соображать может. И Дмитрий ему мысленный посыл. Езжай в травмпункт, ты пальцы на руке сломал. И следом вопрос. Кто тебя послал? Да хмырь какой-то денежку дал, велел побить и привести. Куда? Не знаю, это второй в курсах. А где он? Пропал куда-то, падла. Дима сразу вспомнил мужчину, который хотел войти за ним в подъезд. Суговато бы ему пришлось, если бы одновременно двое напали. И этот качок не знает, кто организатор. Врагов у Дмитрия ни в доме, ни на работе не было. Методом исключения выходят темные силы. Надо сообщить Виктору Алексеевичу. Нападавший качок, покачиваясь и постановая от боли в руке, пошел по улице вниз. Дмитрий, зайдя в квартиру, связался по телефону со старшим, объяснил ситуацию. Да, похоже, покушение на тебя. Нападавшего определим, коли в травпункт пойдет. Но сам говоришь, кто дал ему задание, он не знает. Конечно, кто же в здравом уме будет напрямую связываться со шпаной, отягощенной излишествами в виде пьянства и наркомании? Эти за понюшку табака продадут. Поэтому действуют через посредников, иногда нескольких. Но Дима и Виктор Алексеевич знали, откуда ветер дует. Вот что, я подъеду сейчас, никому не открывай. Я от двери квартиры отзвонюсь. Понял, жду. Минут через десять трель дверного звонка. Дима заглянул в дверной звонок. На площадке двое незнакомцев. Если бы не предупреждение Виктора Алексеевича, открыл бы дверь не глядя. Видимо, звук издал, либо в дверном глазке тень мелькнула. А только один из незнакомцев выхватил из-под полы пиджака пистолет с глушителем. Дмитрий успел прыгнуть в сторону от двери. Два глухих щелчка, на двери две пробоины: Одна на уровне груди, другая на уровне живота. Не успел бы Дима среагировать почти мгновенно. Сейчас бы уже мертвым лежал. Круто. Серьезно за него взялись. Только чем он так им досадил? Напрямую с темными силами не конфликтовал только с их пособниками, мелочевкой. Да и то серьезного уровня и нанес. Однако эти подосланные убийцы действуют быстро, решительно, жестко. Не поговорить, не припугнуть пришли, а именно убить. Надо быть крайне осторожным и осмотрительным. Хотя, если всерьез взялись, подстерегут в самом неожиданном месте, да хоть в квартире. Дверной замок стандартный, ключ подобрать легко придется с работы, а в квартире нежданные гости. Квартирные воры не лазили, кто будет рисковать, если невзрачная дверь сама говорит, что в квартире не богатей живут. Понятное дело, долларовые миллионеры за городом обитают. В обширных поместьях. Рублевые миллионеры. В престижных районах Москвы. В домах старой сталинских времен застройки, где высота потолков 3,5-4 метра. Серьезный домушник или по наводке работает, с чьей-то подачи, или не один день присматривается к хозяину. На какой машине ездит, какую одежду носит, да сколько человек в квартире проживает, когда квартира пустая, да есть ли сигнализация. Таких подробностей Дмитрий не знал, поскольку с криминальным миром не пересекался никогда. Минут через 10-15 телефон зазвонил. «Это Виктор Алексеевич, я на месте». Открыл дверь Дима. Старший пальцем дырки в двери поковырял. «Свежие? Я, кажется, раньше не видел. Только что, минут 15 назад. А я из лифта вышел. Вроде порохом пахнет. Не ошибся. С чего это они на тебя взъелись? Ладно, собираю вещи, будем переезжать. У меня до конца месяца заплачено. Жизнь дороже. Я на машине с вещами помогу. А ключи хозяину завтра отдашь». Не хотелось съезжать. Район хороший, и арендная плата устраивала, да и он хозяину устраивал. Ни шумных вечеринок, ни громыхающей музыки, ни драк. Спокойный и культурный жилец, да еще вовремя оплачивающий, находка для хозяина. Однако старший говорил серьезные вещи. После стрельбы через дверь Дима сам убедился в нешуточных угрозах для своей жизни. Много ли вещей у одинокого молодого квартиранта? Чемодан, спортивная сумка и ноутбук. «Я готов!» Перекрыл краны с горячей и холодной водой на входе в квартиру, чтобы случайно соседей не затопить. Запер дверь на замок. Со стороны входные отверстия были почти незаметные, Выходные значительно больше. Ехали недолго. Старший помог занести вещи в квартиру однушку. Держи ключ. Двое-трое суток можешь располагаться. Квартира не моя, поэтому ищи съемную. Если что, номер телефона знаешь. Спасибо. Дима и вещи выкладывать в шкаф не стал. Он здесь временно. Зато засел за ноутбук, стал просматривать объявления, созваниваться. После нескольких звонков поехал смотреть. Первая же квартира подошла. Метро недалеко, мебелировка приличная, плата средняя. Однако деньги за месяц вперед. Хорошо, что захватил паспорт и деньги. Хозяин паспортные данные списал, пересчитал деньги, вручил ключ. Расчет каждого месяца первого числа. Если денег не будет, второго с вещами на выход». Жестко, но справедливо. Пришлось сделать еще одну ходку — перевезти вещи на такси. Сразу отзвонился старшему, сообщил о переезде. «Славно. Утром у проходной будет парень, водитель». «Отдай ему ключи». Спалось на новом месте плохо. Дмитрий быстро привыкал к вещам. На старой квартире удобная кровать, а здесь раскладной диван. Утром водитель ждал у проходной. Рядом машина. Дима ключ отдал. А к концу работы — звонок от старшего. «Время есть. Срочно поговорить надо». «Я освобожусь с работы через четверть часа». За проходной снова ждал знакомый автомобиль. И снова однушка, в которой был вчера. Выглядел старший озабоченным. «Одного из наших убили. Похоже, начались боевые действия. Можешь помочь?» «Конечно. А чем?» живой силой. Аннигилятор с собой? Не расстаюсь ни на минуту. И возьми электрошокер. Пригодится». Дима вопросов не задавал. «Что нужно, скажут». Одел спортивный костюм, легкую ветровку. Так проще спрятать шокер. Хотя на него не требуется разрешение, но полицейских нечего провоцировать на личный досмотр. Вышел из дома, а машина уже подъезжает. Кроме водителя и старшего, еще незнакомый парень. «Знакомьтесь, Игорь, Дмитрий». Парни руки друг другу пожали, подъехали к какому-то зданию за забором. «Переодевать!» в шкафчиках спецовки, какие бывают у газовиков, рабочих водоканала и прочих муниципальных служб. Плотные брюки поверх спортивных штанов надел, куртку из брезента, на голову пластмассовую каску, что занятно с фонарем. В зеркальце на шкафу посмотрел, как шахтер. Еще подъехали молодые люди с десяток, все в возрасте 25-30 лет. Перезнакомились, прибывшие переоделись. Погрузились в вахтовку с надписью «дор механизация». Ехали недолго, остановились у вентиляционных шахт их бомбоубежища. Во времена Хрущева и Брежнева строили подземное убежище для жителей на случай атомной войны. Войны, к счастью, не случилось. Часть убежищ пришла в запустение. Сняли решетку, вниз вела лестница, стали поочередно спускаться. Идущий первым явно здесь уже не раз бывал. Спустился, включил освещение. В стороны метнулись крысы. Зрелище неприятное, но никто не визжал, как если бы были женщины. Последний закрыл за собой решетку. Вахтовка уехала. Со стороны посмотреть ничего не изменилось. Полтора десятка человек исчезли под землей. Дмитрий предположил, что Диггер, Было в Москве и других крупных городах увлечение — исследовать подземелья. Кто-то искал метро 2, идущее якобы от Кремля в Подмосковье, другие хотели найти скрытую под землей библиотеку Ивана Грозного. Третьи искали приключений на пятую точку и зачастую находили. Дмитрий в цепочке шел четвертом. Миновали бомбоубежище, вышли через железную дверь. Старые бетонные стены — на которых слой пыли, с потолка паутина свисает. В одном месте высокий потолок облеплен летучими мышами. Дмитрий не любил всяких тварей, мышей, хоть и летучих, змей, пауков, и не понимал людей, разводивших дома эту гадость. У паука, ядовитого или гадюки, мозгов нет. Одни инстинкты — захочет, цапнет и не посмотрит, что кормилец. Шли не менее километра. Иной раз из-под ног слышались звуки метропоезда. Но ведущий шагал уверенно, видимо, дорогу знал. У Дмитрия в душе росло беспокойство. А если эти темные силы отпор дадут, и знаток подземелья погибнет, найдутся ли еще в группе знатоки? Не имея карты, навигатора или опыта, в подземных ходах можно бродить, пока не умрешь от голода или жажды. Как-то не хотелось бы. Поначалу пытался запомнить повороты и переходы. Потом плюнул на эту затею. Темно, только фонари помогают. Никаких опознавательных знаков на ответвлениях или перекрестках нет. Послышался звук поезда метро. Слева вентиляционная решетка. Через ее щели пробивается свет и звук. Дима замедлил шаги, пытаясь узнать, что за станция. Явно старой постройки. Одна из кольцевых линий. Он не коренной москвич, еще не на всех станциях бывал. Похоже на Комсомольскую, но точно ручаться он бы не стал. Видно станцию непривычной. Сверху на перрон, да и обзорность ограничена. Сзади прошептали. «Шаг не задерживай, а то отстанем». И то верно. Быстрым шагом догнал «Авангард». За ним остальные пристроились. Еще несколько поворотов, и все остановились. Лучи света уже не упирались в низкий потолок. Чувствовалось пространство. Похоже, зал с высокими сводами. Незаконченное бомбоубежище? Слышал он, что в столице под землей чуть ли не подземный город есть. И это не метро. Тоннели ливневой канализации, бывшие подземные выработки, где веками добывали белый камень для строительства, заброшенные катакомбы оборонного ведомства — И бог знает, что еще. Послышался голос Виктора Алексеевича. «Здесь они должны быть. Не мог манок пустое сказать». И вдруг сразу несколько выстрелов в глубине зала. Вспышки, грохот пальбы в замкнутом пространстве оглушили. Сразу чей-то голос. «Ложись, морлоки!» Дмитрий сразу в одну руку аннигулятор, в другую электрошокер. Впереди кто-то стоит. У подземных обитателей оружие есть, и стреляли они, ориентируясь по свету фонарей. Почти сразу впереди грохнул выстрел. Позже оказалось, один из парней стрелял из обреза двухстволки. Если бой на коротке, снаряженные волчью картелью, патроны били не хуже очереди из Калашникова в половину магазина. И сразу отдаленные крики «Шухер, уходим!» И еще один выстрел из обреза. Лежавший рядом с Дмитрием парень произнес, «Не морлоки, это шпана уголовная. Наверняка где-то награбленная, наворованная в схроны прятала. Здесь при желании даже железнодорожный состав спрятать можно». Поднялись, прошли немного. Один из незнакомых парней перевязывал другого, раненного в руку. В слова про железнодорожный состав Дмитрий не поверил, но быстро убедился, что парень не преувеличивал, поскольку свет фонарей выхватил рельсы на бетонном полу, явно проложенные давно, потому что шпалы не бетонные, а деревянные, черные от креозота. И по рельсам давно никто не ездил. Пути, которые эксплуатируются, блестят, а эти покрыты налетом ржавчины. Где-то есть и въезд, скорее всего, из депо, куда доступа посторонним нет. Дмитрий фонарем влево-вправо посветил, нет ли шины или провода электропитания. После удара и высоковольтных проводов он опасался. Через 30-40 метров наткнулись на труп. Стрелял явно он. Рядом с телом валялся пистолет. Убитый — ровесник Димы. Какого черта он полез в подземелье? По цепочке передали. Осторожно, соблюдать тишину, погасить фонари, держаться друг за друга. Сразу темно стало только шорох и шелест, дыхание людей. А еще где-то недалеко капала со сводов вода. Кап, кап, кап. Размеренно и регулярно, как в водяных часах. Кажется, у римлян они назывались клепсидрой. Дмитрий положил руку на плечо парня впереди него. Кто-то положил руку на его плечо. Медленно, мелкими шагами пошли вперед. Внезапно шум, крики, звуки ударов. «Прятаться уже нет смысла», — зажгли фонари. Дима оторопел. Впереди, перед группой Виктора Алексеевича, полукольцом десятка три-четыре парней. Да как их сосчитать, если за первым рядом других в темноте не видно? Да и люди ли это? Или только их подобие? Пусть из плоти, но темные силы, которых старший называл «морлоками», Кинулись эти создания на парней Виктора Алексеевича. В руках — железные прутья, деревянные дубинки, ножи. Парни старшего взялись за аннигиляторы. замеркали зеленые лучи. Точно, не люди. Под воздействием лучей стали исчезать бесследно. На землю падали только дубинки и ножи. Но их хватали морлоки из последующих рядов. И без страха бросались на людей. Жутко было. Темнота, лучи фонарей мечутся, крики, звуки ударов. Сразу не разберешь, кто где. На Диму какой-то налетел, ударил куском трубы. Дмитрий успел подставить руку, предплечье обожгло больно. Направил на нападавшего зеленый луч, и тот буквально испарился. С обеих сторон потери. И никто вверх одержать не может. Все же, в избежание потерь, Виктор Алексеевич дал команду отходить. Пятились медленно, помогали своим пострадавшим, поддерживали. Так получилось, что Дмитрий замыкающим шел, в арьергарде. На него кинулся здоровенный морлок, да ловко куском трубы выбил из руки аннигилятор. Страшно Дмитрию стало. Левая рука после удара плохо действует, болит. От электрошокера толку мало, он против людей, а не темных сил. По крайней мере, старший так говорил. То ли от отчаяния, то ли свыше пришло. Резко вскинул вперед правую руку, как если бы нож метал. И неожиданное дело. Врага он назад. Причем с большой силой. Как будто бы его ударило паровым молотом. Морлок сбил своим телом несколько собратьев. Потом попытался привстать на локтях. Не удалось. Рухнул и спустил дух. Видимо, нелюди в первый раз столкнулись с непонятным явлением, стояли в замешательстве. Да и сам Дмитрий был удивлен не меньше. Не замечал прежде за собой необычных способностей. Неужели удар молнии так повлиял? Дмитрий подобрал с пола выбитый из рук аннигилятор. Почувствовал себя уверенней, сделал шаг к нелюдям. Не выдержали темные силы, дрогнули, попятились назад, а затем бросились бежать. Топот ног, потом они свернули в какой-то проход. И звуки быстро затихли. Надо было догонять своих. Отблески фонарей уже в полусотни метров. Если отстанет, то заблудится, не выберется никогда. Боязно стало. Побежал догонять. Уф, догнал. А старший попенял: Не отставай, некогда с тобой нянчиться! У нас раненые, и к больницу определить надо. Да кто был бы против? Дмитрию самому хотелось, чтобы травматолог его осмотрел. Рентген костей левой руки сделать. Что-то за последнее время он зачастил к докторам. Нехорошая тенденция, однако. Из подземелья выбрались на каком-то пустыре. Недалеко — гаражный кооператив. А группа вышла в производственное помещение строительной организации. Полуразобранный бульдозер, рядом бытовые помещения. Там сняли спецодежду. Пластмассовые каски. «Парни, кто нуждается в медицинской помощи, поднимите руки!» Четверо подняли, да еще Дмитрий. «Садитесь в вахтовку, остальным расходиться по одному!» В высокую вахтовку Диму еле забрался. С двумя здоровыми руками вполне удобно. Ухватился за поручни и уже в салоне. Машина была той, на которой подвозили к вентиляционной шахте. По борту надпись Дорстрой механизация. Похоже, у борцов с нечистью здесь база. Наверняка кто-то из начальства входит в группу. Привезли в больницу в Новой Москве. Старший явно бывал здесь не раз. Уверенно провел травмированных приемное отделение. Быстрый осмотр травматологам. Всех отправили на рентген. У Дмитрия оказался ушиб. Место травмы отекло и болело. Радовало, что ни гипса не надо, ни больничного. А двум его товарищам наложили гипс. Доктор посмеивался: лучше гипс и кроватка, чем крест и оградка. Известное дело, все доктора циники, и юмор у них черный. Наверняка специфика профессии. У вахтовки старший раненым дал деньги на лечение. С утра подеть в своей поликлинике. Говорите дома делал ремонт, упал, травмировался. За службу спасибо. «Машины подвезем до метро, дальше сами». Пока Дмитрий добрался до съемной квартиры, наступил вечер. Повезло, что впереди два выходных. Можно отлежаться. А еще поразмышлять об увиденном. Некоторые вещи его шокировали. Например, подземная Москва. То, что есть метро, известно каждому дураку. Но чтобы столь разветвленная сеть ходов, штреков, даже залов и железные дороги, для него новость — Хотелось есть. Голоден был, как волк. Поскольку дома запасов провизии не было, зашел в кафе, поел не спеша. И все время мысль занимала, что за фокус с дистанционным ударом получился. Вроде здоровяка в подземелье не тронул, а тот отлетел да дух испустил. И почему остальные сразу ретировались, если имели численное преимущество? За размышлениями вкуса еды не почувствовал. Официантка спросила. — Понравилось? — Да, спасибо. А что ел, и вкусно или вспомнить не смог. Из кафе вышел, на улице уже темно. Оглянулся, прохожих нет. Район тихий, спальный. Вскинул руку вперед, как там в подземелье, целись в дерево. Ничего не произошло. На дереве ни один листик не шелохнулся, ни одна веточка не сломалась. Но не пригрезилось же в подземелье. В квартире, едва раздевшись, улегся на диван и мгновенно уснул. Проснулся от музыки за стеной у соседей. Посмотрел на часы. Батюшки, полдень! Вот это он знатно поспал. После гигиенических процедур сделал легкую разминку, выпил чашку кофе, взбодрился. Рука побаливала. На предплечье багровел синяк. Был отек. Включил ноутбук. Начал искать в Иннете похожие случаи. Внутренне был готов к тому, что не найдет ничего. Так и получилось. Ссылки только на фантастические романы. Плохо жить в чужом городе. Ни родней, ни друзей. В Твери остались друзья по школе, институту, родители. В Москве пойти пообщаться, посоветоваться, либо в тяжелой ситуации денег занять не у кого. Для приезжих столица злая мачеха. Слабые духом не выдерживали тягот, уезжали в родные пенаты. Имевшие востребованную профессию, упорные оставались, закреплялись, со временем обрастали связями. Правда, через несколько часов поисков нашел один сайт о темных силах. Очень похоже на правду, что сам Дмитрий видел и знал, о способностях и возможностях обитателей подземелья. Даже мысль появилась. Скорее всего, написал кто-то из посвященных. Обычному человеку эти знания неизвестны. А темные силы, если они могут выходить в интернет, о себе не напишут. Да и зачем им о себе заявлять? Когда о них не знают, им действовать легче, проще. Полиция занята борьбой с уголовниками, ФСБ со шпионами, хотя штат неизвестен, а много ли иностранных разведчиков выявляют? Судя по публикациям, единица. Правда, террористов щемит, но не всегда удачно. Росгвардия, так они созданы для усмирения собственного народа, разгона демонстраций и митингов недовольных. А кто будет бороться с темными силами? Пока, получается, добровольцы из посвященных, которые вынуждены держать свою деятельность в секрете от спецслужб и обычного народа. Кто поверит в наше время в нелюдей? Сказки, бред. Дмитрий и сам бы не поверил, бы не убедился своими глазами. Иначе как можно объяснить исчезновение от аннигилятора этих существ? На обычных людей эти приборы не действовали, проверено. Вот и получалось, что посвященным приходится опасаться и спецслужб, и темных сил, и простых людей. Но, судя по звонкам Виктора Алексеевича, среди силовых структур есть сочувствующие, а, может быть, и сами посвященные. Никто не становится по своему желанию посвященным. Судьба выбирает или случай. Хотелось бы как-то узнать, но со старшим поговорить не получалось. Все встречи короткие, да и по экстренным случаям. Хорошо хоть старший немного просветил Дмитрия по его способностям. Иначе бы подозревал, что голоса в голове — признак психического расстройства. Время за компом пролетело быстро. Захотелось есть, а холодильник пустой. «Надо в магазин закупиться продуктами». Готовить Дима не любил. Времени уходит много, съедается быстро. Как инженер, человек рациональный, покупал полуфабрикаты или замороженные готовые блюда, которые только подогреть в микроволновке. Понимал, что пища нездоровая, но утешал себя, что это временно. Встанет на ноги, купит квартиру, женится, будет жить как все. Жена будет супчик варить, пирожки жарить. В еде Дима был непритязательный, сытый и ладно. Не понимал других, видимо, эстетов от кулинарии, гурманов, которым и приправы особые подавай, и соусы. Полагал, человек ест для того, чтобы жить, а не живет для наслаждения от еды. Набрал в супермаркете неподалеку целый пакет. Уже к дому подошел, как у входа в подъезд встретил девушку. Глянула она оценивающе. А Дима сразу мысли прочитал. «Внешность у парнишки приятная и не женат. Обручального кольца нет. Да и набрал полуфабрикатов. Только разогреть. Сразу видно холостяка. Как бы познакомиться». Дима сразу откликнулся. «Меня Дмитрием зовут. На седьмом этаже живу с недавних пор». «Очень приятно. Меня Викой. Полное имя Виктория». «Победа, значит, только над кем?» «Уже неплохо. Образован. Знает, что означает Виктория. Пригласи к себе на чай? Нет, нельзя так быстро. Подумай, что из «Родители так назвали». «Пока ехали в лифте», — Дима предложил. «Приглашаю в гости». «Ой, ну что вы, мы почти не знакомы». «Тогда давайте подождем полгода», — пошутил Дима. Лифт остановился, он вышел. Девушка осталась, лифт поехал вверх. Дима постоял, послушал. Лифт остановился через этаж на девятом. Дима вздохнул. Что-то не везет ему с девушками. Оставшийся полдня субботы занимался конструированием. На бумаге делал эскизы, просчитывал материалы, выходную мощность изделия. Да так увлекся, что спохватился в два часа ночи. Все же увлекательное это дело — создавать новое осознавая его необходимость. Да не автомат по изготовлению пончиков, а изделия для обороны. Спать лег с чувством, что время потратил с пользой. Не в ночном клубе. Воскресенье же решил провести в изучении города. Москва велика, и интересных мест в ней много. Не был на многих выставках, музеях. Люди из других городов и стран приезжают посмотреть, а у него то времени нет, то другие причины. Больше всего его интересовал политехнический музей, тем более он недавно открылся после реконструкции. Полезен тем, что представлена история техники. Для технарей, одним из которых он был, очень увлекательно. После легкого завтрака направился к станции метро. Проходя мимо одной из припаркованных машин, уловил мысль сидевшего в ней мужчины. «Надо решаться. С минуты на минуту цель выйдет». «Один-два выстрела и кучу бабок моей». Вроде просто, но за мишени стоят серьезные люди. Как бы не проколоться. Дмитрий понял. В машине наемный убийца. Вот только решить, что предпринять в такой ситуации, не успел. Из подъезда дома вышел мужчина в легком плаще, направился к машине, довольно редко еще в столице, марки Tesla Model S. Только люди богатые, да еще желающие выделиться приобретали такие. Мужчина в машине быстро вышел. Быстрым шагом направился к цели. Как всегда, когда нужно, поблизости ни одного полицейского. Дмитрий после секундного замешательства побежал за киллером. Тот на ходу вытащил из-под куртки пистолет с глушителем. Еще секунды и две, и он начнет стрельбу. У Дмитрия сильное волнение. Сейчас на его глазах произойдет убийство. Вскинул руку резким движением, как позавчера в подземелье. Киллер упал, как от сильного удара в спину. Оброненный пистолет громыхнул железом, проскользил немного вперед. Мужчина у Тесла обернулся на шум. А киллер не встает и не шевелится. Дмитрий развернулся и быстрым шагом в метро. Хотя было желание вернуться в квартиру. Настроение посетить музей испарилось. Все же добрался до Сокольников, побродил по парку. Здесь тихо, мамаши с колясками, дети играют. Постепенно успокоился. Ближе к вечеру вернулся домой. Сел ужинать. Включил телевизор. Шли новости, в конце криминальные. И вдруг картинка. Мужик в плаще, рядом Тесла и киллер на асфальте. Корреспонденты за кадром говорят о неудавшемся покушении. Был еще один участник событий. По словам водителя... Молодой парень быстро удалился в сторону станции метро. Причастие для он к происшествию еще не ясно. Следователи от комментариев воздерживаются. Личность умершего устанавливается. Телесных повреждений не выявлено.